Беспокойный гость В низкой покривившейся избушке лесника Артема под большим темным образом сидели два человека. Сам Артем, малорослый, тощий мужичонка, со старческим помятым лицом и с бородкой растущей из шеи,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 — говорил Артем сиплым тенорковым полушепотом, глядя не мигающими, словно испуганными глазами на охотника. — Не боюсь я ни волков, ни ведмедей, ни зверей разных, а боюсь человека. От зверей ты ружьем или другим каким орудием спасешься.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 Перебывало у меня тут их, видимо, невидимо. Изба на просеке, дорога проезжая, Ну и несет их чертей. Ввалится какой ни на есть злодей, И шапки не снимавши, лба не перекрестивши, Прямо на тебя и лезет. Давай такой сякой хлеба! А где тебе хлеба возьму? По какому полному праву? неж я миллиончик чтоб каждого прохожего пьяницу кормить. Он известна, злобой глаза запорошила, креста на них на чертях нет. Недолго думавши, трах тебя по уху, давай хлеба! Ну и даешь, не станешь же с ними, с идолами, драться. У в плечах косовая соженьь. Кулачища, что твой сапог. А у меня, сам видишь, какая комплекция. Меня мизинцем зашибить можно. Ну, дашь ему хлеба, а он нажрется, развалится поперек избы. И никакой тебе благодарности. А то бывают такие, что деньги спрашивают. Отвечай, где деньги? А какие у меня деньги? Откуда им быть? У лесника да чтоб денег не было усмехнулся охотник жалованье получаешь каждый месяц да и чай и лес тайком продаешь артем пугливо покосился на охотника и задрыгал своей бородкой как сорока хвостом молодой ты еще чтоб мне такие слова говорить сказал он за эти самые слова ты перед богом «Ответчик, ты сам из каких будешь? Откуда? Я из Вязовки, старосты не Фёда, сын». «Ружьем балуешься? Я, когда помоложе был, тоже любил это баловство». «Так, ох, грехи наши тяжкие!» — зевнул Артем. «Беда, добрых людей мало».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 «Человек я вдовый, печень не топлю, самовар продал, мясо или чего прочего не держу по бедности, но, хлебца, сделай милость». В это время под скамьей что-то заворчало, вслед за ворчанием послышалось шипенье. Артем вздрогнул, поджал ноги и вопросительно поглядел на охотника. «Это моя собака, твою кошку забежает!» — сказал охотник. «Вы, черти!» — крикнул он под скамью. «Куш! Биты будете!» «Да и я же у тебя, брат, кошка! Одни кости да шерсть!» «Стара стала! Околевать время! Так ты, сказываешь, из вязовки!» «Не кормишь ты ее, я вижу!» она хоть и кошка а все таки тварь всякое дыхание жалеть надо нечисто у вас в вязовке продолжал артем как бы не слушая охотника в один год два раза церковь грабили есть же такие анафимы а стало быть не только людей но даже бога не боятся Грабить божье добро, да за это повесить мало. В прежнее время таких шельмов губернаторы через палачей наказывали. Как не наказывай, хоть плетьми жарь, хоть засуди, а не выйдет толку. Из злого человека ничем ты зла не вышибешь. Спаси, помилуй, царица небесная, — прерывисто вздохнул лесник.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 — прошептал лесник, тоже бледнее и поднимаясь. Охотник бесцельно поглядел в окно и прошелся по избе. — Ночь-то, ночь какая! — пробормотал он. — Сги не видать! Время самое такое, чтоб грабить! Слышь, опять крикнуло!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 ох грехи наши идти нужно а ты двери на засов голова посмотришь идем что ли охотник перекинул на плечо ружье и взялся за шапку одевайся бери свое ружье эй флерка иси крикнул он собаке флерка из под скамьи вышла собака с длинными огрызенными ушами помесь сеттера с дворняшкой. Она потянула всю ног хозяина и завиляла хвостом. — Что ж ты сидишь? — крикнул охотник на лесника. — не пойдешь! Куды? — На помощь! Куды мне? — махнул рукой у лесник, пожимаясь всем телом. — Бог с ним совсем! — От Отчего же ты не хочешь идти? —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 нечто я дурак, что пойду на свою погибель. — Так ты не пойдешь? — лесник молчал. Собака, вероятно, услышавшая человеческий крик, жалобно залаяла. — Пойдешь я тебя, спрашиваю! — крикнул охотник, злобно тараща глаза. — Пристал ей Богу! — поморщился лесник. — Ступай сам! «Э, сволочь — проворчал охотник, поворачивая к двери. Флёрка, ищи. Он вышел и оставил дверь настежь. В избу влетел ветер. Огонь на свечке беспокойно замелькал, ярко вспыхнул и потух. Запирая за охотником дверь, лесник видел, как лужи на просеке, ближайшие сосны и удаляющуюся фигуру гостя осветило молнией. Вдали проворчал гром. — Свят, свят, свят! — шепнул лесник, спеша просунуть толстый засов в большие железные петли. — Экую погоду Бог послал!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 Ему слышно было, как крупный, гонимый ветром дождь злобно застучал по стеклам и по бумаге окна. «Понесла нелегкая», — думал он, воображая себе охотника, мокнущего на дожде и спотыкающегося опни. «Небось, со страху зубами щелкает» не Недалее как минут через десять раздались шаги, и за ними сильный стук в дверь. — Кто там? — крикнул лесник. — Это я! — послышался голос охотника. «Отопри — Отопри! Лесник сполз с печи, нащупал свечку и, зажегший ее, пошел отворять дверь. Охотник и его собака были мокры до костей. Они попали под самый крупный и густой дождь, и теперь текло с них, как с невыжатых тряпок. — Что там случилось? — спросил лесник. — Баба в телеге ехала и не на ту дорогу попала, — ответил охотник, пересиливая одышку. — В чапыгу залезла. — Ишь, дура! Испугалась, значит. — Что ж ты вывел ее на дорогу?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 и лег. Охотник сел на скамью, подумал, и, мокрый, разлегся вдоль всей скамьи. Немного погодя он поднялся, потушил свечку и опять лег. Во время одного особенно сильного удара грома он заворочался, сплюнул и проворчал. Страшно ему. Ну, а ежели б резали бабу? Чье дело вступиться за нее? А еще тоже старый человек, крещеный, свинья и больше ничего. Лесник крякнул и глубоко вздохнул. Флерка где-то в потемках сильно встряхнула свое мокрое тело, отчего во все стороны посыпались брызги. — Стало быть, тебе и горя мало, ежели бы бабу зарезали, — продолжал охотник. ну Побей бог, не знал я, что ты такой!» Наступило молчание. Грозная туча уже прошла, И удары грома слышались сиздали, Но дождь все еще шел. «Проежели б, скажем, не баба, А ты!» — караул кричал, — Прервал молчание охотник. «Хорошо бы тебе, скоту, было!»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 Ты перед богом ответчик прохрипел с печки артём нету у меня денег но да у подлецов завсегда есть деньги а зачем ты боишься людей стало быть есть вот взять бы да я грабить тебя назло, чтоб ты понимал артем бесшумно сполз с печки зажег свечку и сел под образом Он был бледен и не сводил глаз с охотника. — Возьму вот я ограблю, — продолжал охотник, поднимаясь. — А ты как думал? Вашего брата учить нужно. Сказывай, где деньги спрятаны. Артем поджал под себя ноги и замигал глазами. — Что сжмешься? Где деньги спрятаны? Языка в тебе шут нету, что ли? Что молчишь?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 никакого полного права не имеешь ты сменять деньги требовать охотник поглядел на плачущее лицо артема поморщился и зашагал по избе потом сердито нахлобучил шапку и взялся за ружье эй гляди на тебя противно процедил он сквозь зубы видеть тебя не могу